Глава семнадцатая Почти весь остаток вечера я молчала, зато до блеска подчистила свою тарелку. Наконец, за мной пришёл Брэдли. «Спокойной ночи, Дэми!» — смущённо попрощался Конрад, и в его глазах засветилась надежда. Я чувствовала себя виноватой, всё-таки разговаривала с ним не слишком учтиво, а он, как ни крути, один из немногих нормальных людей в этом доме. «Спокойной ночи, Конрад! Спасибо за вашу доброту! Увидимся!» — улыбнулась я. Он вдруг просиял, вызвав у меня ещё более широкую улыбку. «Увидимся, принцесса Ариэль!» Конрад подмигнул, и Брэдли выразительно откашлялся. «Мы идём, мисс Рау!» Он картинно согнул руку, видимо, предлагал взять его под локоток. «Не собираюсь идти с тобой за руку, под Лиза!» Замотала я головой. Брэдли сделал каменное лицо, явно стараясь не рассмеяться. «Тебе следует пожелать доброй ночи доктору и миссис Айвори», указал он мне кивком на хозяев. «Затем у вас встреча с Мишей в саду пионов». Я на секунду задержала дыхание. Печально, но еще не приступив к работе, я уже боялась встречаться с доктором как могла миссис Айвори выйти за человека, который того и гляди лопнет от осознания собственной важности? «Улыбайся», — прошипел Брэдли и подтолкнул меня вперёд. «Не будь как на похоронах». «В реверансе присесть не надо», — огрызнулась я. «Милая Деми, как тебе ужин? Ты наелась?» С неподдельной заботой осведомилась миссис Айвори. Говорила она мягко и негромко, голос настоящей матери. Всегда хотела, чтобы моя мама общалась со мной именно так. Увы, она повесила на родную дочку ценник. Я была для неё всего лишь средством достижения цели. ой ещё как! Огромное спасибо, доктор, миссис Айвори, за прекрасный ужин, за работу. С нетерпением жду завтрашнего дня». Я искренне сложила руки в молитвенном жесте. До сих пор не могла поверить, что нашла достойный источник дохода. «Добро пожаловать в наш дом, милая», — вставил слово доктор. «О, а вот это — самый большой сюрприз вечера». «Хорошенько выспись, а если что-то потребуется, сообщи Брэдли. Теперь ступайте. Миша с удовольствием подготовит тебя к исполнению новых обязанностей». Миссис Айвори отослала нас прочь лёгким взмахом руки. Я пошла к выходу вслед за Брэдли, окинув восторженным взглядом невероятный разноцветный зал, прежде чем вернуться в ослепительно белые пространства дома. Дверь перед нами открыли две женщины, и я, рассмотрев их вблизи, вновь ощутила безотчётную тревогу. Коротко стриженные белые волосы, облегающие белые платья, Выступающие скулы, устремлённый в пол взгляд. Отойдя подальше, я оглянулась. Одна из девушек вдруг подняла глаза, не меняя позы, и что-то прошептала в мою сторону. Подняв брови, я покачала головой, мол, ничего не поняла. Она снова зашевелила тонкими бледными губами, и на этот раз ошибиться было невозможно. «Беги!» У меня на миг остановилось сердце. Руки похолодели, и я, быстро развернувшись, припустила за своим провожатым. Догнав, встала перед ним. «Брэдли, я ведь здесь в безопасности?» «Не останавливайся, деми Тихо пробормотал он и ускорил шаг, резко сворачивая в конце каждого коридора. Я побежала вслед, и через некоторое время мы добрались до полностью стеклянной стены. За ней царила тьма — разбавленная лишь слабым мерцанием звёзд. Двери в стене я не обнаружила, однако Брэдли коснулся её в известном только ему месте и в сплошном на первый взгляд стекле появился проём. Повернувшись ко мне, Дворецкий вздохнул. «Ты в безопасности до тех пор, пока не начнёшь искать ответа на свой вопрос. Миша тебя ждёт. Ей ещё нужно успеть на сегодняшний рейс», Она возвращается домой. Так что не теряй времени. Спать ляжешь пораньше. Завтра рано вставать, и день будет нелёгким. Айвори искали нового человека, который будет убираться в Коснице». «В Коснице?» «Именно для этого тебя и наняли, деми Приводить в порядок самую тайную часть Айвори Хауса. Раньше за неё отвечала Миша. «Как ты читала контракт? Конрад разве ничего не объяснил?» Брэдли заметно нахмурился и говорил так быстро, что у меня заколотилось сердце. «Нет». Я почувствовала себя полной дурой, глазела на сына хозяина, как влюблённая школьница, а, оказывается, следовало уделять внимание каждой подробности. Сидела, хлопала ушами. «Дыми, времени на разговоры нет. Иди побеседуй с Мишей. Сейчас выйдешь наружу, повернёшь налево, там увидишь сад пионов. Если даже не увидишь, поймёшь по запаху. Миша будет ждать на качелях. Она это дело любит». Брэдли ткнул пальцем в темноту, будто решил, что я запросто соориентируюсь и без него. «Я заберу тебя примерно через двадцать одну минуту и провожу до комнаты». Он похлопал меня по плечу, и я вышла на прохладный ночной воздух. Луны не было, а звёзды света давали мало. Я задумчиво потёрла руки, и обернулась спросить, не покажет ли Брэдли дорогу к саду, но он уже исчез в темноте пустого коридора. «Вот чёрт!» — простонала я и неохотно двинулась вперёд, шаркая ногами в дурацкой обувке. Никаких цветов не увидела и потянула носом, словно собака. Бог его знает, как они пахнут, эти пионы. Я уже начала закипать, когда вдруг что-то унюхала. Прекрасный запах, сладкий и успокаивающий. Тропка привела меня к невысокой по пояс калитке, на которой висела табличка «Сад пионов». Откинув небольшую щеколду, я прошла внутрь и вдохнула невероятный аромат. Повсюду висели маленькие цветные фонарики, позволяющие разглядеть великолепные розовые и белые бутоны. Не сад, а сказка. Самое место для красивого венчания. Сделав еще несколько шагов, я увидела живописные, изысканно украшенные качели. В благоухающем воздухе разносился едва слышный скрип. «Миша, привет!» — подала я голос, заметив на качелях неясную, вроде бы задумчиво глядящую вдаль фигуру. Устроилась рядом, едва не свалившись, Миша продолжала качаться без остановки. Сидела она странно, прижавшись головой к перекладине, и на меня даже не посмотрела. «Миша, спасибо, что согласилась встретиться!» Снова заговорила я и притормозила подошвами о землю. Ноги девушки продолжали болтаться в воздухе, а когда качели остановились, её тело вдруг сложилось пополам. «Миша!» — взвизгнула я и помогла ей вновь откинуться на спинку. Прищурившись в темноте, с ужасом заметила кровь, стекающую по шее Миши прямо на шелковое платье. «О, Господи!» Оцепенев от страха, я затрясла девушку за плечи, снова и снова повторяя ее имя, пока горло не свело спазмом. Проклятый запах пионов не давал набрать воздуха в легкие. Из вялой руки Миши выпал нож, и я подняла его с земли. «О, нет, нет! Почему, Миша? Помогите! Нам нужна помощь!» Завопила я, прижав палец к запястью раненой. Пульс не прощупывался. Тело девушки было совершенно безжизненным. Я схватила ее за плечи, прижала к себе и вновь вскрикнула, когда на меня брызнула чужая кровь. Во рту стало горько от поднявшейся из желудка желчи. «Господи, знакомая сцена!» Подобное видение преследовало меня несколько лет, и я безуспешно старалась загнать его в дальний уголок памяти. «Дыми!» — меня сильно встряхнули. Я оставила Мишу сидеть на качелях и обернулась. Рядом стояли доктор и миссис Айвори в одинаковых белых нарядах. Оба смотрели на зажатый в моей руке нож. «Ах, милая Дыми! Что ты наделала?» Миссис Айвори медленно приблизилась ко мне, и я бешено замотала головой. «Что? Нет, я ничего! Пожалуйста, вы не понимаете!» Я еле дышала и от шока не могла сделать ни шагу. В глазах всё поплыло, а потом сознание решило, что с него хватит. Так случается при страшных умственных и физических перегрузках. Миссис Айвори достала из кармана маленький шприц, и щелкнула по игле. «Все будет хорошо, милая Деми. Мы тебя защитим. Ведь наступила твоя очередь стать избранницей». «Но это не...» — я закашлялась, подавившись в панике собственной слюной. Миссис Айвори со зловещей улыбкой воткнула шприц мне в руку, и мир на секунду стал белым, а потом — черным.